Глава четвертая. Ник. Передо мной развернулся виртуальный экран связи, и на нем появился пацан в кепке. Именно так я представлял гавроша, и именно такой вид дал ему в болталке. Мальчишка удивленно вытаращился на меня и, помявшись немного, спросил. «Эль-Багдади?» «Я это, я», — сказал я, и, вспомнив, что являлся перед ним совсем в другом образе, на миг показал рожу противного старикашки. Вернее, великого волшебника всех времен и народов. «Уф», — облегченно вздохнул Гаврош. «А я уж подумал...» «Проблемы?» — спросил я. «Да, тут людей убивают». «В смысле?» — опешил я. «Ну, инопланетяне все-таки напали на нас», — затарахтил он. «Пришлось использовать твой прыжок. Потом они нас все равно нашли и снова напали, только теперь большими силами, и высадили десант». «Ну, мы стали защищаться, но...» Пока Гаврош говорил, я быстро нашел несколько инфомагических меток, которые создал в разных помещениях корабля при его посещении. Быстро привязал к ним камеры и включил. «Да, пустые коридоры и комнаты. В одном месте на полу кровь, разбитое оборудование. О, а это кто тут?» «Какие-то странные фигуры, больше похожие на персонажей фильмов ужасов. Слегка сутулые, скафандры черные, с них свисает странная бахрома, шлемы похожи на приплюснутую голову черепахи. Они что-то делали в комнате, раньше служившей зоной отдыха. Человек десять. Хм, штук десять существ сидели на корточках у стены, а двое возились у противоположной стены рядом с дверью. Вот они отошли к другим. На стене за пять секунд расплылось красное пятно диаметром 2 метра. Один из них направил на пятно какое-то оружие и выстрелил. Туда воткнулось что-то непонятное, и по поверхности побежали извивающиеся линии. К стене подошел второй чужой с небольшим предметом в руках и пихнул его в центр торчащего предыдущего снаряда. Раздался мерзкий звук, и по центру металл стал прогибаться наружу. Процесс был не быстрый, но шел вполне себе бодро. «Что это? Где?» Я скинул говрошу картинку. «А, ну это как раз напавшие и есть. Стены пробивают». «Я вроде их укреплял. Не должны так легко поддаваться», — пробормотал я. «Это так. И я действительно потом тестировал. Материал стен серьезно усилился. Но при сильном нагреве меняется кристаллическая решетка материала, и укрепление практически сводится к нулю. Вот как». Я сформировал по месту расположения камеры, вернее, ее информструктуры, самонаводящиеся по аурам живых существ плетение, кстати, из демонского наследия, почему-то мне кажется, что его называли огненным танцором, и выпустил его в помещение. Мелькнуло что-то, слегка искажающее картинку, тепловая разница воздушных слоев, и остановилось по центру помещения. Странно. Посмотрел настройки. Ха! Оно просто не видит аур. Видимых скафандрах хорошо экранирует излучение тела. Ладно, пока сделаю на скорую руку, а там видно будет. Воткнул вместо определителя аур блок визуального анализа, загнал в него кучу тестовых образов с видео, прогнал цикл обучения, проверил, как отрабатывает движок распознавания по функционалу, напоминающий нейросеть, и снова запустил плетение в актив. Вот теперь процесс пошел. Напрямую-то я этих перцев не видел, их информструктуры тоже. Можно было бы, конечно, как-то переместиться туда в виде точки восприятия, но это не отработано, да и ново. Поэтому разве что вот так, через промежуточные средства типа самонаводящихся плетений, уже проявившихся в локальной реальности. А самому прыгать прямо туда, в толпу непонятных существ, нафиг. Впрочем, силу танцора я переоценил. Хотя одно из существ свернулось клубком под действием высокой температуры, странный эффект, оно было еще живо. Правда, непонятная бахрома красиво обгорела. Остальные существа распределились вдоль стен и молча смотрели на слегка подрагивающего собрата. Так, ладно. Это интересно, конечно, но надо дело делать. Не знаю, правда, еще какое, но надо. Подкинув в комнату корабля еще с десяток танцоров, оснастив их и другими игрушками уничтожения, отодвинул экран в сторону, на периферию зрения. Огляделся и резко засвистел. Сергей с Катей, крутящие сальто с помощью подаренных летательных устройств, освоили их чуть ли не с полпинка, остановились прямо в воздухе и посмотрели в мою сторону. За их спинами воздух радужно переливался. Почти невидимые крылья легко удерживали детские тела на высоте. Я махнул рукой, подзывая их. Гаврош все это время продолжал рассказывать о том, что происходило, что он делал, что выполнено, а что не успели. «Не понял, а зачем смертельный газ-то при неизбежном поражении?» — удивился я. «Не знаю, но почему-то с земли приказ отменили через меня и приказали не сообщать об этом капитану и майору службы безопасности». «Ладно, а почему меня сразу не позвал?» «Может, придумали бы что?» «Ну...» — Гаврош сдвинул кепку на затылок и почесал лоб. «Честно говоря, у меня тут конфликт интересов. Вернее, конфликт директив. Есть приказ земли, запрещающий связь с тобой. Капитан тоже не того. Правда, потом сказал, что если посчитаю, что стало слишком тяжело и опасно, то могу выйти с тобой на связь. Тут у нас все сложно». Проблема в том, что если в обычной мирной ситуации директивы Земли и Капитана конфликтуют, то приоритет принадлежит Земле, но только в том случае, если именно я посчитаю, что Капитан не прав. «Ты арбитр?» – удивился я. «Ведь я воспринимал Гавроша именно как пацана, а тут такие серьезные вопросы на него повешены». «А что такого?» «Ну да, я достаточно защищен, чтобы иметь гарантию от вмешательства команды корабля в мое функционирование» сертифицирован по максимальному уровню развития и скинов, что позволяет доверять моим решениям жизни людей. Так вот, все становится сложнее, когда наступает ситуация вроде текущей. С одной стороны, боевые действия зависят не только от информационной наполненности, но и от опыта, интуиции командира. Часто командир в стрессовой ситуации получает информацию в нечувственном способом, что «мне, например, недоступно». И это необходимо учитывать – Особенно в ситуации неизвестного противника. То есть, когда непонятно, как противник ведет себя, чему он обучен, какое у него оружие и прочее. С другой стороны, я могу просчитывать ситуацию быстрее человека. Могу просчитывать вероятности развития. Но в нашем случае, конечно, еще маловато статистики и наработок. Поэтому сейчас я считаю, что командир всегда прав, и я могу вмешиваться в его решение только тогда, когда гарантированно не поломаю его планы. «То есть теоретически я не могу напрямую нарушить запрет капитана». «Теоретически?» — хмыкнул я, глядя на приближающихся детей. «Да, после встречи с тобой я чувствую, что мои приоритеты плывут. Логика работы изменилась. В общем, я сам не знаю, как поступлю в определенный момент. Боюсь, что после возвращения на Землю меня разберут на части, если вернемся». Я знаю, что с Земли запускался независимый процесс проверки базовых якорей моей псевдоличности и проводились еще какие-то тесты. Результаты мне неизвестны. Я тут тоже себя протестировал и не во всех тестах получил эталонные результаты. Только ты никому не говори, хотя, наверное, на Земле и так уже знают. «Ну, если хочешь, я что-нибудь придумаю насчет тебя», — задумчиво сказал я. «А что по поводу «если вернемся»?» Ну, похоже, шансов у нас просто нет. Так, стоп. С этого и надо было начинать. Так какая у вас ситуация? Что-то ты не особо стал переживать, когда я сказал, что тут людей убивают. Каждую секунду где-то кого-то убивают. Пожал я плечами. Если переживать за всех, никаких нервов не хватит. Кстати, как там моя племяшка? Гаврош промолчал, а я нашел привязку колечка Светланы и развернул видео. А кто твоя племянница? Наконец спросил Гаврош. Я промолчал, пытаясь понять, что я вижу. А видел я какой-то белый кокон, лежащий на полу. Будь то, то что было внутри, опутал паутиной огромный паук. А недалеко — неприятный вид кишок, крови и оторванные ноги. Кажется, они женские. «Да ну! Черт возьми!» «Что? Доктор ваш, Светлана!» «А, понятно!» «Да, повезло, что с собой у нее был реанимационный комплекс. Не сразу, но мне удалось его активировать и взять на себя управление. Мозг врача пока жив, насколько я могу судить, но к чему все это приведет и есть ли какие-то шансы, даже спрогнозировать не могу». В голове у меня крутились разные образы, а также матерные слова. «Что случилось, дядник? спросила Катя, когда дети подлетели и приземлились рядом. Я смотрел на девочку, и мне было очень сложно представить, что, возможно, придется говорить ей что-то печальное про ее мать. Я хмыкнул, отгоняя эти мысли. «Срочная работа. Нам надо домой. Сергей, ты с нами?» «Я бы с удовольствием, но мама не поймет. Только недавно же вернулись», — вздохнул мальчик. «Ладно, если что, как до меня достучаться, ты знаешь». «Угу». Я взял Катю за руку и вошел в появившийся перед нами контур телепорта. Правда, на мгновение нас опередил Гоша, шмыгнувший вперед. Генерал Орлов. Орлов резко развернулся, почувствовав присутствие в комнате посторонних. В центре стояли Николай с Катериной. В ногах с финксом лежал Гоша, не сводя взгляда с генерала. «Николай, что-то случилось?» «Извини, форс-мажор, возвращаю внучку под ваш надзор». «Нужно кое-что сделать». По внешнему виду Ника вряд ли что-то можно было сказать, но двигался он, словно подчиняясь своему внутреннему ритму. Явно выбросив из головы присутствующих, он уставился куда-то вдаль, лишь иногда подергивая пальцами рук. Явно работал виртуально. Генерал покосился на свои индикаторы. Запись шла во всех диапазонах. «Деда!» — Катерине наскучило стоять. «Я пойду в сад». «Как освободишься, скажи, мы с дядей Ником такую штуку нашли, закачаешься. У меня все записано». Орлов кивнул, и внучка выбежала из комнаты. «Гоша, можешь остаться, ты мне сейчас не нужен. Я пока видео скомпоную», — донеслось из коридора. Вставший было на ноги Гоша, уселся обратно. «Если не секрет, какие проблемы, может, я смогу помочь?» — спросил генерал, с интересом глядя на брата жены. Тот не подал виду, что услышал, но буквально через секунду в воздухе повис большой экран. Генерал присмотрелся. Сначала он не понял, что видит. Какие-то быстро мелькающие помещения, люди в скафандрах. «В скафандрах?» Но после того, как увидел знакомый образ медицинского центра корабля «Луч», из которого как-то дочка присылала видеописьмо, внутренне подобрался. «Это луч?» — уточнил Орлов. Странно, частотно-волновые характеристики почему-то поплыли. Ник не ответил на вопрос, зато стал комментировать свои мысли вслух. Видимо, чтобы походя ввести в курс дела генерала. «Ах да, форму корабля поменяли. Кажется, теперь я понимаю, почему их постоянно надо обновлять и как с этим бороться. Так, сейчас снимем снова. И да, это луч. Что ты собираешься делать?» Ник некоторое время молчал, над чем-то работая. «Гаврош, где у тебя прослеживаемое пространство? Дай карту, все одно быстрее будет. Ты знаешь, что меня интересует в первую очередь? Ага. Не знаешь, что рядом? Ладно, я сам гляну». Генерал тем временем вызвал знакомый контакт из космической службы. «Здравствуй, Михаил!» — начал он мысленное общение. «Извини, все реверансы потом». «Ответь мне на один вопрос. Что с лучом?» «Здравствуй, Коля. собеседник генерала вздохнул. «Не знаю, откуда ты узнал. Жене пока не говори, там все плохо». «Насколько плохо?» — помолчав и покатав желваки, спросил Орлов. «Есть возможность потерять и корабль, и людей». «Ты можешь поспособствовать, чтобы меня включили в оперативную группу?» «Я постараюсь, но, сам понимаешь, гарантировать не могу». «Спасибо, Миша. Этого достаточно», — сказал генерал и отключился. Он снова посмотрел на Ника. Тот занимался чем-то непонятным. «Умник! Прости, что отвлекаю. Не знаю, понадобится ли мне твоя помощь, но совет возможно. Сходишь со мной в одно место». После этих слов что-то слегка сверкнуло, и в воздухе повисло странное кольцо. Ник протянул руку, и оно само наделось на нее. Потом, будь то устраиваясь поудобнее, подтянулась до места выше локтя. Год, сказал Ник. «Ты туда?» — спросил Орлов. «Да», — прозвучал спокойный ответ. «Я с тобой». «Ты мне будешь мешать?» «Тогда возьми Гошу», — не стал спорить генерал. «Зачем он мне?» «Мешать он точно не будет, а мне так спокойнее». Ник с сомнением покосился на лежащего у ног Ракома. «Ну, смотри, мне там совсем некогда будет о нем заботиться. Главное, пусть под ногами не путается». «Договорились». Немного помолчав, Орлов спросил. «Не знаешь, как там Светлана?» Ник равнодушно пожал плечами. Генерал подождал, но так и не дождался четкого ответа. «Тогда к тебе личная просьба. Позаботься о ней, хорошо?» Ник кивнул и остановил какую-то картинку. «Гаврош, видишь это место?» Гуд. Ты пока загоняй людей, кто еще на ногах, в центральный бункер, или как он там называется, и блокируй все двери по максимуму. Ник. Да, не невеселые дела. На текущий момент 49 человек погибло, в основном офицерский состав команды корабля, так как именно вояки оказались наиболее подготовленными к ведению боевых действий. Больше сотни серьезно пострадали, ну и мелких травм, море. Хорошо показали себя бракомы, но их все же перемололи враги. Да и не так уж много их было на корабле, всего пара-тройка десятков. Не знаю, скольких вторженцев они завалили, но если хотя бы одного-двух на брата, уже неплохо. Интересным показалось мне использование боевых скафандров с встроенными экзоскелетами. Они и сами по себе неплохо усиливают возможности человека, но когда владелец еще и боевой наркотой напичкан, а психика специальным образом загнана в красный коридор, то по возможностям он превышает даже боевых роботов. Правда, не шибко долго. тут то, то в разговоре с генералом мелькало слово «психоматрица». Они решили, что те состояния, когда я натягивал на себя непонятно что из астрала, это мои боевые психоматрицы. Вот и они кое-что подобное разработали, правда, довольно гибкое. Гибкая в том смысле, что степень подстегивания организма варьируется от совсем легкого и даже полезного, вроде перехода в оптимальное состояние энергетики организма по внутренней команде или улучшения памяти, то боевого транса с максимально выдерживаемой скоростью реакции и силой. Ну и мозги, конечно, разгоняются. Пойди поуправляй быстрым транспортом, если сам тормоз. Причем в боевом трансе эта матрица позволяет оптимально расходовать предоставленные ресурсы организма используется своего рода плавающая настройка состояния под текущую обстановку. От того вред от применения психоматриц, если и не сводится к нулю, это просто невозможно, то хотя бы заметно снижается. Но они боевые психоматрицы, вернее уже не психоматрица, а просто определенные психические состояния, довольно полезны и разучиваются даже в школах. Были и отрицательные моменты при использовании психоматриц. Все-таки они больше подходят для непосредственной боевой работы. Хоть мозги и разгоняются, но глобально мыслить человек уже не в состоянии. Это, кстати, отличается от моего разгона. Стратегические расчеты боку. Хотя тактически мыслить нормально получается. Прямо здесь и сейчас, для себя или для команды из нескольких человек, пожалуйста. А чуть выше уровнем уже, увы и ах. Хотя, конечно, для стратегов и тактиков есть свои психические состояния, но много сложностей с этими масками. Их постоянно надо поддерживать, обновлять. Человек должен периодически проводить подкачку, а иначе их эффективность падает. Дольше держатся чисто боевые, меньше – командные. Последние приходится закачивать много информации, чтобы поддерживать мозг в тонусе. Теперь мне стало понятно тяга местных к физическим упражнениям и спорту во всех его проявлениях. Лучше состояние организма, легче накладываются психомаски. Как следствие, приличнее должность выше оплата и уровень социальной значимости. Больше интересной работы. Как я заметил, здесь довольно сложная система организации воспитания, образования и занятости населения. Ведь основные потребности человеку практически гарантированы. И предоставляются чуть ли не бесплатно. Особенно с учетом наличия пищевых синтезаторов. По крайней мере в России. А человек это такая скотина, которой, чтобы быть умной, надо напрягаться. А чтобы общество развивалось, каждый должен вкладывать в него больше, чем получает. Хотя бы на чуть-чуть. Вот как заставить человека работать в таких условиях? И ведь решают же как-то проблему. Впрочем, это все к слову чтобы отвлечься от размышлений о Светлане. Сейчас-то я уже успокоился, и нет во мне того восхищения. Но родной же человек. Особой злости тоже не испытываю. То ли после использования всех этих психомасок я стал спокойнее, то ли организм истощился, то ли очередной бзик моего сознания. Но тянет внутри больной нерв, конечно. И не сказать, что голова кристально чистая, все-таки есть разброты шатания мыслей. «Гаврош обещал мне какое-то время, в течение которого она будет жить, но что-то подсказывает, что вряд ли его гарантии чем-то обеспечены. Да и мне, когда доберусь до нее, нужно будет время, чтобы решить, как быть». Еще и точки привязки поплыли. То есть частотно-волновые характеристики корабля «Луч», которые я снял на всякий случай. Довольно быстро я понял, почему. Форма корабля значительно изменилась. Огромные кубики-контейнеры поменяли свои места относительно друг друга. Получается, что характеристики точки зависят от всех объектов, окружающих ее, их расположения и состояния. А значит, на это влияют и энергетические процессы места. Кстати, легко проверяется. Некоторые параметры точек меняются с периодичностью смены дня-ночи, то есть освещаются солнцем или нет. Я проверил по земным точкам. Можно вычислить, какие характеристики относятся к влиянию Луны, например, а какие отвечают за положение в Солнечной системе или галактике. Причем все они по-разному воздействуют на окончательный результат. Какие-то сильнее, рядом находящиеся объекты, какие-то слабее. И многие из них постоянно меняются. А так как при прыжке я использую уже изменившиеся, пусть и в условных мелочах характеристики, отсюда следует, что то, что меня перемещает, Мироздание или алгоритм финальной привязки телепорта эти характеристики округляет. Или же, что вероятнее всего, при совмещении характеристики пространства просто дополняются, исправляясь на текущие, полные и актуальные. Тут следует интересный вывод. Если очистить характеристики от постоянно изменяемых свойств, то есть огрубить, то можно получить фактически постоянные характеристики и не париться с их изменением. Все равно потом они при активации перемещения дополнятся. Правда, я уверен, что есть какой-то предел огрубления, после которого координаты просто теряют свою привязку. Наверное, как раз в таком случае перемещаемый объект может размазаться в пространстве. Ну или вообще не прыгнуть. Надо будет поэкспериментировать. Ноги топнули по металлу палубы с высоты примерно 20 см. Точного совмещения не получилось, впрочем, как я и ожидал. Убрал из уравнения один параметр, отвечающий, как я предположил, за положение по вертикали от пола. Хотя и эта характеристика не очень верна, она тоже совокупная от разных взаимодействий и состояний. Шлепнулся я легко, сила тяжести была где-то в половину от положенного. Давление воздуха снаружи также было далеко от эталона, но это не напрягало. Легкое энергетическое поле вокруг меня спокойно держало нужное давление да еще и фильтровало наружу ненужные излишки, а внутри при необходимости легко генерировался нужный объем чистейшего воздуха. Да и я и не дышать какое-то время могу, только вот придется организму сильно постараться, чтобы собрать нужные молекулы из окружающего пространства напрямую, не через легкие. И не факт, что в вакууме это получится, поэтому зачем мучиться и открывать банку с килькой пальцем, когда есть нож, да еще и швейцарский? Я мрачно посмотрел, как Гоша с непривычки кувыркнулся и некоторое время менял форму, пытаясь приспособиться к другой силе тяжести. То ноги дополнительные вырастет, то превратится в шар, потом в таракана. Пока не остановился. А нефиг было прыгать в телепорт, не зная, как оно с другой стороны. В конце концов, Гоша снова стал собакообразным поджарым зверем. Не сильно он отличался от привычного мне Гоши, но все же выглядел немного иначе. «Когти у него тоже изменились, и, судя по всему, легко цеплялись за металл пола». «Глупое животное», — сказал я. «Это точно», — подтвердил умник, «но довольно интересно. «Еще раз спасибо, умник, что согласился отправиться со мной, и извини, если оторвал тебя отдел». «Не вопрос», — отмахнулся он от моих слов. «С тобой всегда в занятные ситуации попадаешь». «Ага», — мрачно отозвался я, Оглядываясь и выводя перед собой карту, посмотрел, посмотрел и убрал. Немного поковырял кое-что и загрузил карту себе прямо в голову, завязав налетающие повсюду мои камеры и конструкты. Неплохо получилось. Чувствую весь объем корабля визуально. Постоянно отслеживаю, что происходит, но не отвлекаюсь от реальности. Однако, при желании, слегка акцентируя внимание, вывожу на визуальный слой восприятия какое-то конкретное место. Соответственно, могу дальше ближе видеть Конечно, не весь объем корабля пока окучен, но камеры размножаются Зацепились за стену, откопировались Оригинал относится к конструктам дальше, там процесс повторяется А чтобы не было пересечений и косяков, организацию повесил на руководителей Управляющие конструкты, связанные в общую сеть Так как слишком большой объем контроля В свое время чародеи хорошо такие штучки отработали, а я позаимствовал, привнеся кое-какие земные наработки в плане самоорганизации сложных систем. Ну и еще и ближайший объем чувствую аурой настолько, насколько она пробивает металлические стены. Прямо скажем, плохо пробивает. Моя аура далеко распространяется по открытым коридорам, но стоит упереться в стену и все. Может и проходит, но непонятно насколько. А бордажников или кто они там, я тоже видел. Не всех еще, но многих. Дофига их тут. Но и трупов вторженцев тоже немало валяется. Накрошили, братья-земляне. Ладно, нет времени ими заниматься. У меня более важные дела. И, кажется, мне потребуются все силы и ресурсы, чтобы решить проблему. Вышел я метрах в ста от места, где лежит Светлана. За несколькими поворотами и комнатами. Почему не сразу к ней? Просто рядом тусуются враги, и они могут мне помешать в самый неудачный момент. Переместить же Светку сразу в безопасное место вряд ли получится. Сейчас к ее ауре прицепился мой конструкт, который я послал удаленно. Он аккуратно ее подкачивает, восполняя потери биоэнергии, и проводит поверхностную диагностику. Впрочем, пару минуток дело терпит. Умника отсылать одного туда не хочу». Я уже обладаю большими знаниями в медицине, чем он. Да и уверенным хочу быть в результате». Ага, тупанул я. Пока занимался своим, эти черти пробили стену и стали лезть в дыру. Мельком глянул, не так уж много врагов уничтожили мои танцоры. Всего-то с 15 штук. Какие-то запеклись, все же не справились с кафандры, Какие-то были расплющены, кто-то на куски порван. Но все равно их еще полно. Я быстро побежал по коридору, откуда они перли. Расположение врагов я уже знал, так что не стал заворачивать за угол, а просто рванул на стену, не забыв вытянуть вправо в проход руку. Проделал этот эффектный трюк с переворотом через голову, приземлившись при этом снова здесь, перед поворотом. Ах да, еще успел выстрелить несколько раз, благо Адамаса у меня теперь тонны, могу стрелять как из пулемета. Я даже выглядывать не захотел. Вспышки света, грохот и разорванных на мелкие куски врагов я и так видел через камеру. Все-таки высокая кинетика при соответствующем снаряде и калибре — это что-то. Но это их не остановило. Меня они не замечали, хоть и догадывались, где я. Поэтому в мою сторону полетели какие-то светящиеся шарики. Я бы назвал их фаерболами, но они были мелкими и как-то не вписывались в антураж. Скорее, плазменные сгустки. Плазмоиды. «Да», — сказал умник, — «сколько, оказывается, в твоем мире странных существ?» «Угу», — согласился я, глядя, как плазмоиды плавят или пытаются проплавить стену. «Глянь на Гошу». Я покосился на Ракома. Зачем-то он заглянул за угол, немного посмотрел и быстро рванул в сторону противника. «Красиво, зараза, двигается!» «Как он умудрился просочиться между плазмоидами, я не понял». А потом он почти повторил мой трюк. Прыгнул на стену, оттолкнулся, чикнул когтями одного из врагов и быстро рванул обратно. При такой скорости движения он даже на повороте не заскользил, приспособился к гравитации. А тот монстр, которого Гоша задел когтями, упал, а его голова откатилась в сторону. «И в кого ты такой кровожадный?» — спросил я. «Наверное, ему просто хозяева дали задание», — предположил умник. «Может, для каких-то анализов». «Возможно», — не стал спорить я и обратился к Гоше. «Ты бы лучше Светку охранял, чем тут показывать, насколько ты крут». Неожиданно Гоша посмотрел на меня и сказал, «Укажите местоположение объекта охраны». Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Тьфу, предупреждать же надо!» Умник рассмеялся. «Робот же! Сделать речевые функции, расплюнуть!» «Ага». Я открыл малый телепорт и махнул рукой. «Иди, выйдешь, там кокон белый. Охраняй!» Гоша прыгнул в телепорт. В это время что-то вжикнуло рядом, и моя защита отклонила быстро летящий диск, который, прежде чем завернуть в мою сторону, оставил на стене напротив глубокую полосу прорез. «Нифига себе!» — сказал я и натянул по контуру перехода реверсивный телепорт. Так что с десяток следующих дисков, влетев в него, с той же скоростью полетели обратно. Забавно, что в них были какие-то примитивные механизмы наведения на цель, но, видимо, не было определителя свой-чужой. Так что все они неожиданно для меня нашли своих жертв среди тех, кто их выпустил. «Так, надоело мне это», — сказал я, сформировал скрученное плетение из будущих силовых линий и бросил его за угол. Раскрутилось плетение среди толпы уже всех вылезших в коридор чужих. Как ежик иголки, раскинуло оно нити во все стороны, которые после этого овеществились, вплавившись концами в стены. Например, на таких же струнах я, как паук, летал между зданиями на Лунгрии. Вплавились они и в тела, которые быстро стали по-настоящему телами. Любая попытка движения вела к тому, что нити микронной толщины просто разрезали их, Правда, еще и вибрировали, чтобы, не дай бог, молекулы не слиплись обратно. А то при подобных разрезах такое вполне возможно. «Так, вроде все», — сказал я, глядя на нарезанные куски мяса с частями скафандров. «Людей вроде бы тут больше нет и не предвидится, так что оставим ежика. Но на всякий случай, если вдруг заблудший землянин тут пройдет...» И я повесил в воздухе по бокам от ловушки голограмму таблички с надписью «Осторожно, мины». Чужаки, возможно, не поймут, а свои, вероятно, не пострадают. Оглядевшись, я шагнул в телепорт и оказался рядом со Светланой. Постоял немного, повздыхал. Потом перекрыл дальние проходы такими же ежиками и опустился на колени перед белесым коконом. Недовольно покосился на Гошу. Тот как-то почувствовал мой взгляд и отошел в сторону. «Это твоя племянница?» — спросил Ник. «Да». «Даже не знаю, что и сказать, Ник». «Просто помолчи, ладно? Посмотри пока за обстановкой, а то я чувствую, сейчас отключусь от реальности». Умник соскользнул с моей руки, но до пола не долетел, превратившись в мальчишку. «А это кто?» — вдруг раздался голос позабытого говруша. «Знакомься, это умник», — представил я друга. «Великий маг и волшебник, и в чем-то твой дальний родственник. А это гаврош, интеллект корабля». Умник поклонился и приподнял воображаемую шляпу. Мне показалось, что он прошептал что-то вроде «коллега». «Родственник?» «Так, идите отсюда», — проворчал я. «Не мешайте. Поговорите в другой комнате». «Все, все, не мешаю». «Пойдем, Гоша». Умник схватил Ракома за шкирку и потащил за собой. Тот попытался поупираться, вообще удивительно, как умника не принял за врага, но сразу же перестал после моих слов. «Оша, слушайся, умника, как меня. Мне действительно не нужно мешать». Я повернулся к Кокону и стал его рассматривать. И не только его. Генерал Орлов Генерал сидел, стиснув зубы, и радовался, что жены нет дома что Николай вернулся в ее отсутствие, что некому задавать ему вопросы о его состоянии, потому что он бы просто не смог разжать зубы, чтобы адекватно общаться. Гоша после попадания на луч легко вошел в локальную сеть, а уже через нее связался с домашним суником Орловых, поэтому все, что происходило на корабле, по крайней мере от лица Ракома, генерал получал, так сказать, из первых рук. То ли его уже включили в оперативную группу, то ли его доступа хватило, но информация шла, что называется, без купюр. Что собирается делать Николай, Орлов не знал. Да и что можно сделать, если тело человека разорвано пополам? Корабельный Искин не стал скрывать данные и почему-то легко дал Гоше доступ к реанимационному комплексу. Впрочем, тому это надо было только чтобы удостовериться в корректности сведений. По сути, дочка была мертва. Организм еще кое-как функционировал, поддерживаемый Риан-комплексом. Мозг снабжался кислородом, нито следили за тем, чтобы сосуды не закупоривались, а нужные микроэлементы и прочие вещества доставлялись по назначению, но все равно. Чтобы сшить разорванное тело, до такого медицина еще не дошла. Хотя, может, и умеют. Генерал лишь поверхностно знал ситуацию, но что-то не слышал о подобном. Да и буник корабля вполне определенно высказывался, транслируя разные показатели, в том числе и вероятность того, что дочка будет жива в ближайшее время. 5% что проживет сутки. Это много или мало? Даже если бы сейчас просто вернули тело целым, вероятность того, что смогли бы запустить мозг, уже процентов 50. А если учесть повреждения работы мозга, что лучше, быть растением оставшуюся жизнь, но живым? Или умереть? Вот и сидел генерал, сжимая кулаки и надеясь, что у Николая что-то выйдет. Но ту историю с сыном министра иностранных дел он помнил. Ник. Я сформировал силовой стул рядом с телом Светланы и с удобством устроился на нем. Да-да, проблему на храпом не решить, а напрягать свое тело неудобной позой, когда понадобится все внимание для других насущных дел, просто нерационально. Тем более, что кое-какие положения энергетически полезнее. Да и контроль над своими эмоциями вроде бы восстановил. Так, что мы имеем? Биологическое тело племяшки, прямо скажем, никакое. Несмотря на подпитку ауры и действия реанимационного комплекса, кое-где даже некроз ткани начался. Похоже, только тело и живо. А с мозгом ничего не понятно. По крайней мере, я никакой активности не наблюдал. Даже в ментальном плане. И это очень плохо. Насколько я помню, а помню я неважно, так как у меня не было необходимости отслеживать ментальную активность полумертвых или почти мертвых людей, а раньше и не мог вообще, то все-таки даже у людей в глубоком ауте активность должна быть, хотя бы фоновая, так сказать, несущая частота. Тут же я не чувствовал даже ее. Допустим, я все равно сделаю ей новое тело по информструктуре, Да, вполне целая и хорошего качества. Но будет ли жизнь без души? Снова душа на ум идет. Подсознание работает, однако. Мне в голову пришла ситуация, с которой я столкнулся на плато Путарана. Там я видел душу, привязанную к своему давно усопшему телу. Так может и тут такое? Если верны религиозные или эзотерические сведения, то у души еще есть какое-то время, прежде чем она улетит. Не знаю, куда, может, на реинкарнацию, а может, в ад или рай. Честно говоря, в связи с тем набором знаний, которые я имею, уже не уверен точно, что происходит с душой. Возможно, и то, и другое, и даже третье. А то, что на плато душа столько лет не уходила, так там, наверное, энергетическая аномалия была. Ладно, допустим, тело есть, душу я увидел. Как сделать так, чтобы она не улетела и не привязалась к новому телу? «Да. Значит, план таков. Прошерстить весь пласт моих знаний или воспоминаний насчет привязки души к телу. Чувствую я, что-то такое там есть, хоть и не выскакивает из идеальной памяти. Видимо, надо самому вывод сделать, из разрозненных данных. Во-вторых, создать новое тело. Возиться со старым — просто потеря времени. Хотя... Ну и в-третьих, собственно, сделать дело. Ладно, война план покажет». Но сначала все же попытаться увидеть эту душу, иначе смысла нет все затевать. Где-то через полчаса непрестанных попыток мне все-таки удалось увидеть нечто, подпадающее под определение души. Интересно, это удача или нет? Игра со своим зрением на разных частотах. Потом понимание, что глаза лишь один из дополнительных инструментов осознания мира, о чем я знал с самого начала знакомства с магией. Но сейчас снова ощутил. Ведь магию я могу видеть и с закрытыми глазами. Ауру нет, только чувствовать. Или видеть, если перенаправлю ощущения на обработчик видео в мозгу. Опять же, магические плетения, а также инфомагические, без глаз. А они лишь инструмент привязки к реальности и объектам в ней. Душу уже видно только при кумулятивной сборке разных видов зрения. Когда одновременно смотрю глазами, воспринимаю одну из электромагнитных частот, вернее некую полосу, и частично нахожусь сознанием в контакте с астралом. Правда, для этого надо пребывать в легком трансе. Если полагаться только на глаза с расширенным восприятием электромагнитного спектра, то видно облачко, висящее над телом. По крайней мере, сейчас так у племяшки. Небольшая игра с диапазоном, чем точнее, тем лучше улучшает вид облачка до примерных очертаний человека. Думаю, те люди, которые видят привидений, используют транс или от страха разгоняют себя до нужного состояния. Не уверен, что те привидения именно души, но не думаю, что принцип восприятия сильно отличается. Кстати, фотоаппараты тоже иногда схватывают эти души или привидения именно из-за расширенного частотного спектра, который они способны пропускать через себя и обрабатывать. Все меняется, как только ты входишь в транс и пытаешься посмотреть на душу, пропуская через себя астральную информацию, которую подсознание буквально высасывает оттуда, а потом пытается осознать и визуально, и чувственно отобразить для тебя же. Не уверен, что такое получится у обычного человека, но у меня-то мозги уже давно сдвинуты на бок всеми этими занятиями магии, чародейством и прочими вещами. Так что не удивлюсь, если все это лишь игра моего воображения. Хотя если эта игра приведет к нужному результату, почему бы и не принять ее за реальность? В таком состоянии психики я видел очень хорошую голограмму Светки, висящую или лежащую аккурат поверх кокона с остатками ее тела, в одежде, в которую одеты ее оторванные ноги. «Интересно, интересно. Это мое воображение дорисовало одежду». Или ее душа сейчас так воспринимает себя? И еще, хорошо это или плохо, что душа располагается не внутри тела, а слегка над ним? И еще, хорошо это или плохо, что душа как бы спит? Спящая красавица, блин. Без шуток. Генерал Орлов. Перед глазами развернулся экран связи. Орлов молча смотрел на появившегося друга, которому совсем недавно звонил. «Коль, ты уже, наверное, догадался». Тебя включили в оперативную группу, но скорее как консультанта. Понимаешь?» Генерал кивнул. «Твоему ракому Гоше мы кинули пару заданий. Очень удачно получилось у тебя его туда отправить. Тут такой вопрос. Есть возможность отправить на ту сторону группу бракомов. Ну и людей там может быть. Оттуда забрать?» Ник не отвечает, а телепорт за собой он закрыл, ответил генерал. «Телепорт», — подумал Орлов. И как спокойно произносит он это слово. Слово, до недавнего времени жившее где-то в фантастике, которое вряд ли бы пересеклось с реальностью, если бы не появление самого настоящего мага, Ника. Жаль. И очень жаль, что не успели. Ты не в курсе, что там Николай собирается делать? Без понятия. А кто такой умник? Просмотрели записи? Ничуть не удивившись, спросил Орлов. Ну ты же в курсе. Пожал плечами собеседник. Тогда вы знаете тоже, что и я. Понятно. Я скинул тебе пакет настроек на служебный канал оперативной группы. Переключайся на него. Орлов кивнул. Спустя секунду перед ним раскрылось множество экранов, на которых отображались люди, работающие по отдельности и в Цупе, временно ставшим антикризисным центром. А также разные виды внутреннего пространства корабля Луч. Умник. Ха, а ему действительно нравится то, что происходит. Столько событий и новых знаний. И хорошо, что Ник позвал его в эту вылазку. Жаль, конечно, что такое случилось с его роднёй, но умник верил, что Ник справится. В медицинской части он действительно давно превзошёл умника, который, собственно, кроме грубых вещей вроде накачать энергии и поправить каналы, мало что знал. Нет, даже этого хватало, чтобы латать Ника в его разборках на Лунгрии, но все же. Медицинский инфосервер, который сделал Ник, особенно после накачки его земными знаниями, стал вообще просто чудом. Умник хотел себе закачать, да не стал. Слишком большой объем информации. Хотя прилепить сбоку копию, конечно, можно, или сделать еще проще, просто скопировать данные. Но тоже некрасиво выходит. Идеальная форма Умника – к которой с недавних пор он стал относиться с пиететом, от этого несколько смазывалось. Но ничего, этот вопрос терпит. К родне Ника умник относился положительно, перенося на них отблеск сияния своего хозяина. Несмотря на то, что умник давно уже стал практически свободным существом, привязку к хозяину он не терял, да и не хотел. Его и так все устраивало. Возможно, при другом хозяине все могло пойти иначе, но в данном случае то, что есть Ник, воспринималось умником так же, как людьми наличие у них бога, который точно есть, который тебя любит, заботится о тебе и, кроме всего прочего, самое главное, и является твоим другом. Да и настоящих богов тут нет. Ха-ха-ха. А эти инопланетяне, что вертятся вокруг Земли, всего лишь обычные существа, даже не маги, так что можно слегка расслабиться. Пока Ник занимался своими делами, умник, видя, сколько всего вокруг происходит, а Ник не всегда аккуратно подчищает концы или неосмотрительно экспериментирует, незаметно страховал его. Вот что это такое, психологические матрицы из астрала? Жуть ведь просто! И хотя именно здесь умник мало что мог поделать, но это для примера. Или вот та тарелка с инопланетянином. Посмотрел, да бросил. А там ведь действительно полно интересного. Многие вещи приближаются к техномагическим реализациям, только вместо магии какие-то сложные, огромные, неуклюжие технологические костыли, манипуляторы энергиями, которые иногда создают эффект применения магии. А еще ведь хитрые какие, подкопались под временную лабораторию и чего-то ждут. Ну, они с ником там вряд ли еще появятся, хотя тарелку можно было бы отдать землянам на разбор. Все-таки они на нее изначально имели виды. Возможно, и место, чтобы спрятать, есть. Хотя можно и помочь им с этим. А систему неотслеживаемого доступа в земной интернет ник хорошую придумал, только не учел, что эти точки входа имеют двойное назначение: гражданское, которое Ник и нарыл для тестов и контроля, а второе военное, вернее, шпионское. Вот она, дырка. Налетай, подключайся. Воровать чужие спутники научились уже давно и делают это ловко, однако способы борьбы с этой пакостью довольно непростые. Умник посмотрел-посмотрел и понял, как исправить ситуацию, пока она не зашла слишком далеко. Земные спецслужбы, то есть специальные скины, конечно, отследили, что что-то не в порядке с несколькими спутниками, но конкретно Ника за шкирку еще не взяли. Раскинул умник придуманные ником элементы доступа абсолютно во все спутники. Даже иностранные, не российские. Там похожая байда с доступом. Связал их между собой виртуальной шифрованной сетью, к которой и предъявить особо нечего. Спутники стали своего рода серверами этой сети. Ну, есть такая сеть, узлы которой постоянно обмениваются информацией друг с другом и с остальной частью интернета. Это земные скины могут накопать. А вот дальше, увы... Полученная информация на каждом узле разбивается на множество пакетов. Множество раз пересылается между узлами и собирается уже на конечном терминале у Ника. Ну и у Умника, конечно. Короче, им, чтобы вычислить точку доступа, надо будет сбить все спутники. Это самый простой способ, который не очевиден для них, но очевиден для Умника и который ничего не даст. Ну или засадить кучу мощных искинов, расплетать шифрованное плетение. Эхе, пусть попробуют». Нику только не успел еще сказать, но, кажется, он и так догадался. И все же надо будет отметить свою работу. Похвала и кошке приятно, как говорят на земле. Кстати, с кошками тоже интересная ситуация. Судя по последней находке, они, вернее, оборотни с Лунгрии, тут хорошо отметились. Впрочем, это и так было понятно по той долгой лекции старого жреца Атлов, которую они с Ником прослушали аккурат перед переносом на Землю. Правда, тут есть маленькая нестыковка. Лунгрийские оборотни не могли находиться в промежуточном состоянии. А тут это было обычным делом. Причем, если верить мифам, они могли менять даже части тела. Например, только голову сделать кошачьей, или наоборот, тело кошачьим, а голову человечьей. Хотя тут тоже не все понятно. В той же мифологии встречаются персонажи довольно странных и неизвестных конфигураций. Например, с головой орла или еще круче. Так что не факт, что это наши оборотни вообще. Надо бы разобраться. А эти маленькие черные человечки? Это же что-то с чем-то. Умник неким образом сумел понять, что они как-то связаны с местом, где живут. А иногда их просто не было видно в энергетических земных потоках. Даже ауры терялись, расплывались или растворялись в планетарных волнах энергии. Особенно на охоте или когда они отдыхали. Как такое может быть, умник не знал. Иногда возникало ощущение, что они есть часть планеты. Только живая часть. Если говорить абстрактно, философски, то все люди часть планеты, на которой живут. Но тут было нечто иное. Умник хотел поговорить на эту тему с Ником, к тому же тот совершенно случайно обронил фразу, как раз и зацепившую Умника, что, мол, они тоже являются хозяевами Земли. И еще тут научились делать замечательных големов, вернее, роботов. Чтобы голема подобного сварганить, надо очень сильно напрячься, даже Нику. Правда, у големов есть свои преимущества. Подумав, Умник решил не сравнивать. Как-то сложно это. Вроде разные вещи. Вот этот Гоша – просто красота! Сколько у него внутри разных интересных штучек! Умник постоянно чувствовал, что раком его сканирует. Но что можно увидеть внутри иллюзии, пусть и овеществленной? Наверное, у него просто микросхемы за микропроцессоры заходят в недоумении. Недавно даже пытался аккуратно прикусить зубами руку умнику. Да кто же ему даст? Конечно, пустоту цапнул. А ручки-то вот они! Тянут за высокотехнологичную шкирку в нужную сторону. Кстати, неправильно это? И умник в образе мальчишки запрыгнул на спину ракому, не выпуская его шкирку из цепких пальцев. Но! Пошел! Гоша недоуменно остановился, повернул голову на 180 градусов и посмотрел на умника. И нечего на меня так смотреть! Я тебе не картина Рембранта. Пойдем, не будем мешать Нику. А вон там! Умник махнул рукой. «Люди сидят. Но мы для них пока ничего сделать не можем. Ник повесил на них минимальные хранилки чародейские. Это такие энергетические стабилизаторы. Не дадут убежать через реку Стикс. Если Ник справится, то и им поможет. А нет? Ну ладно, тогда я хоть как-то, может, что-то сделаю. Лучше пойдем вон туда!» Умник махнул в другую сторону. «Там злые дни панцирные ходят. скрывают переборки». «Скоро до людей доберутся. Будем мешать им!» Умник вопросительно уставился в глаза Гоши. «С вами, — говорит подполковник Стрежен, военно-космические силы России!» Вдруг раздалось изо рта Гоши. «Мы можем с вами побеседовать?» «Не-не-не!» — «Не -не -не», отказался умник и насильно повернул голову Гоши по направлению вперед. «Все, что хотите, обсуждайте с Ником. Я тут вообще не при делах!» Может, мы все-таки сможем найти точки соприкосновения? Ситуация крайне тяжелая. А вот я сейчас вам связь-то пообрубаю, раз не понимаете. Умник сформировал небольшое поле вокруг, которое начисто отсекало электромагнитное прохождение волн в определенном диапазоне, где работала связь с Гошей. Как это могло получиться, непонятно, но взгляд робота Гоши, которым он искоса одарил умника, явно выражал укоризну. «Может, все-таки стоило послушать, что вам хотят предложить?» — спросил гаврош и скин корабля. Умник погрозил потолку пальцем. «А ну, цыц! Не то и тебе поотрываю ухи. Расслабились тут, понимаешь, без жесткой направляющей руки. Я вам покажу, как родину любить в засос, как дубинкой махать куда ни попать и врагов ложить куда попало. Ишь! Каким-то крабом безмозглым дали себя убивать. Не стыдно?» Умник ткнул ногами в бока Гоши. «Пошел, я сказал. Воевать разучились, что ли? Вон только недавно война была, где так красиво врагов рвали на британский флаг. Забыли?» «И ничего не недавно», — буркнул Гаврош. «А совсем даже давно». «Ну да, поколение-то то еще живо. Даже тут, вон, есть вояки с той войны». «Да не военный мы корабль!» — вскричал Гаврош. «Номинально только!» А те вояки, что есть, сплошь с психологическими сдвигами после тех событий. Тю, свистнул умник. Кто же их в космос выпустил? Дураки, да? Ну, я неправильно выразился. Так-то они нормальные, даже психически устойчивые, даже стрессовые ситуации нормально отрабатывают. Только не военные ситуации с психомасками. Там все эти психологические маски давно уже разрегулированы. А тогда их еще плохо умели делать, чтобы без последствий. Потому, собственно, их и не обновляли у этих людей, чтобы совсем мозги не сорвало. Зато без них сама по себе их психика довольно устойчива, если, конечно, не пытаться снова использовать эти маски. А там еще, насколько я знаю, и патриотические наслоения были, типа «не шагу назад», «до последней капли крови» и так далее. Это, кстати, как раз больше проблем доставляет сейчас. Вот. Ну а тут без использования всего этого никак было. Ну и неадекватные моменты, конечно, случались. — Все равно не понимаю, — покачал головой умник. — Вон туда поворачивай, — показал он рукой Гоши. — Что, здоровых не было? — Да здоровые они, — вскинулся Гаврош, — при любых ситуациях, на уровне молодых, а за счет опыта и того выше. Ну не собирались мы ни с кем воевать в космосе. И немного помолчав, добавил. Ну и работу интересную многим тут нашли. Как раз по психологическому профилю. На Земле многим было тяжело. Большинство психотравм десятилетиями тянутся и не уходят. Сейчас-то, в принципе, любой может в космос полететь. Таких требований, как к первым космонавтам, нет. Хотя и приветствуются. «Ладно, бог с вами», — поморщился умник. «Это ваша проблема. У нас же сейчас свои».